Глава 9. Дом, милый дом. Кобра, уже будучи в человеческом теле, плавно свалилась с крыши. Мы с черепом поймали ее и осторожно уложили на сиденье в вагоне. Вся ее форма пришла в негодность от брызг яда. Помимо ноги у нее было еще множество глубоких язв. С ними папаша Кат справился достаточно быстро. Кобра все это время сознание не теряла и терпела, жав зубы. Знахар наконец перешел к ноге. Положив руки на колено, он начал методично поглаживать ей колено. Я поймал ревнивый взгляд черепа, который тут же отвел глаза. Кобра заскрепела зубами. Мизя приступил к самому болезненному этапу – формирования культи. Лена дала фляжку живчикам кобри. я же занялся тем, что переложил содержимое ее рюкзака к нам с черепом. Затем выломал поручень и сделал из него что-то вроде костыля. Путь продолжили через полчаса, когда кобра успокоилась, и замотанной ногой, держась за черепа, попрыгала по вагонам. Больше нам по пути никто не встретился, Лакса не обманула, и не успели мы пройти сотни метров по путям, как к стене увидели лас. Он был весьма узким. Первым пролез я, потом мне подали рюкзаки, а после уже все остальные. На той стороне нас встретил бункер «Спартак». «У нас здесь столовая», — сказала Плакса, как только пролезла внутрь. Мы вылезли на кухню из-за холодильника. Я прислушался. «Столовая? Дизель, слышу, работает даже два вроде. А где люди?» «Тише!» — Плакса моментально захлопнула свое счастливое щебетание. «Слушайте! Слышите?» Не, Лена напряженно слушалась. Э, «Я тоже», — прошептал череп. «Отсюда вопрос. Где все?» э, «Сейчас уже ночью, может, спят?» «Нет, у нас под утро только засыпают. Ночью обычно пьют, это они так называют дежурство. Мол, ночь — самое опасное время. Бор всегда так говорил, мол, ты, сука, дрыхнешь без задних лап, а мы, рискуя жизнью, охраняем ваш сон». «Просто мечтаю увидеть этого гандона. Веди Плакса», — сказал я. «Столовая пуста, может, они еще где-то родину защищают». «Нет, обычно здесь», — покачала головой Плакса. «Жень, все богатыри здесь, вернее, то, что от них осталось». Лиана пошла вдоль другого края обширной столовой. Мы подошли ближе, и Плакса зарыдала. «Надо папашей как-то подлечить ее». Каждый раз в всех бьется, так фарх инфаркта недалеко. Под длинным столом лежали десяток тел, подозрительно бледных. Мои предположения оправдались, у всех были характерные отметины ближе к крупным артериям. Судя по кровавым следам, оставленным на полу, нейромат был один. Я с удивлением уставился на черепа. «Как это понимать? Он что, один их всех сделал?» Я задал вопрос нашему сторожилу. «Они даже не отстреливались, лесник!» — крикнула кобра, скачущая на одной ноге. Она вытащила откуда-то автомат, отстегнула магазин и кинула мне по столу. Магазин был полон, гильз на полу тоже не было видно. «Не понимаю, их что, убил один негамант?» — указал папаша Кац на кучу сваленных тел. «Они все обескровлены, кто-нибудь знает, что это может быть?» Череп и Плэкса молчали, Плакса ожидаемо скривилась и уже хотела опять заплакать, как рядом раздались глухие удары. Кто-то дбасил изнутри по двери холодильника, Лена сразу начала раскручивать стволы, встав сбоку от двери. Я взял крепче свою трехстволку и кивнул Черепу, тот подошел к холодильнику в два моих роста и взялся за ручку. Я занял стойку для стрельбы и ментат потянул ручку на себя тот же миг опять раздались глухие удары, и как только одна из дверей холодильника открылась, на пол вывалился замерзший человек. Плаксу ойкнула, Лиана сплюнула, череп подал руку выжившему. Человек встал на колени и начал целовать руки ментату и благодарить. — Вы не представляете, как мне было страшно, когда он зашел сюда. Мы героически сражались до последнего патрона, но он их всех убил. Один я чудом спасся. Жаром и придыханием объяснял человек, не вставая с колена. Он весь был покрыт инеем и дрожал. — Ты встань, здесь никого нет, кроме нас, — сказал череп. — До последнего патрона, — говоришь? — Ты ничего не путаешь? — Как тебя зовут? — спросила Лиана. — Боров, — признался мужик. Выше меня и толще килограмм на тридцать с окладистой бородой и мешками под глазами. Тот самый. Глаза Ульяны вспыхнули недобрым огнем. Какой тот? спросил Боров, подозрительно оглядываясь по сторонам. Кобра сразу загородила плаксу, чтобы он ее не увидел. Мы здесь твою жену встретили на улице. Просила привет тебе передать перед смертью. И где она? быстро спросил он. Жива? Нет, говорю уже перед смертью. «Я так и знал, она у меня с приветом была, зачем-то одна ушла на поверхность, постоянно хабила мне и даже, по слухам, изменяла». «Нахрена он это рассказывает? Зачем нам все это знать?» «Что ты говоришь? Какая ветреная она у тебя была. Ты поэтому ее на цепь сажал?» — ласково спросила Лиана. «Нет, не поэтому». — выпалил мужик и понял, что сболтнул лишнего. «А вы откуда?» — Оттуда, козел! — пискнула Плакса из-за кобры. — Это он, героически отбивался в холодильнике, и очень на него похоже. — Жива, Ах же ты моя красавица, ну иди к папочке! Боров развел руки в стороны, норовясь гробастой к Плаксу. Дальше все происходило весьма просто. Он сразу получил в промежность ударом сапога с титановым мысом от Леаны, И я с удовольствием добавил ему прикладом своего ружья под дых. Прохрипев, он свалился на пол и притворился, что потерял сознание. И тут меня удивил папа Кац. Он ловко ухватил его за ухо, а второй рукой, зажатым ножом, резким взмахом отсек его. Боров завопил, как резанный, и тут же пришел в себя. Он стал ползать по кафельному полу, размазывая кровь, льющуюся из отрезанного уха, и стонать: "Не убивайте! Да-да, это я ее мучил, простите!" Он встал на колени и сложил руки ладонями вместе, умоляя его пощадить. «Нет, на моей памяти ты первый. Кто довел свою жену до такого уродства?» Тихо сказала Кобра, я даже не стал спорить. Лиану и спрашивать было не надо, остальные тоже приняли решение. «У тебя два варианта — рассказать, что здесь произошло, и быстро сдохнуть, или медленно, но все равно ты расскажешь». «Я без ложной скромности заявляю, что у меня говорили все!» Я сунул ему трехстволку в нос и, зацепив Борова за широкую ноздрю, больше похожую на кротовую нору, поднял его на ноги. «Здесь был призрак!» Быстро пробормотал любитель холодильников. Я взглянул на черепа. Э, «Лейсник. Существует поверье, что нельзя называть его по имени, иначе он придет». «Ты что же обсос творишь, разве э, не знаешь?» Вопрос был задан Борову. «А чего мне одному подыхать?» — засмеялся Боров. «Теперь и вам конец! Можете забрать это гни себе! Прощай, Плакса!» «Ну, что я говорила?» — хмыкнула Плакса. «Тварь ты конченый жирный ублюдок!» «Он не придет сюда!» — заявил я. «Он знал, что мы здесь появимся, и оставил нам предупреждение и тебя заодно». «Ну что же, ты выбрал второй вариант. Плекса, хочешь ему что-то сказать?» «Ты меня на цепь сажал? Думаешь, я забыла, как стало такой синий? Боров, Боров, а ты же свинья!» «Лесник засунь его обратно, но так, чтобы он уже не выбрался оттуда». «Помилуй меня, добрый человек, я все для тебя сделаю!» Боров опять бухнулся на колени и пополз ко мне. Сзади к нему подошла Лиана и одним коротким ударом по затылку отключила его. Вдвоем с Черепом мы затолкали его обратно и замотали руки толстой проволокой. Череп посмотрел на регулятор температуры и повернул его на максимум. — Так тебе будет э, хорошо, — похлопал по двери холодильника Череп. — А теперь рассказывайте, что за чудище такое этот призрак? Лиана села на стол. «Генегал, тебе ли бояться?» Подначал его папаша Кац, выбросив сомерзение муха Борова на кучу трупов. Кстати, Боров пришел в себя и стал снова истошно вопить и долбить в дверь. Его никто не видел, как правило, он не оставляет после себя живых. Если про скребера стараются не говорить вне стаба, так о нем вообще помалкивают, у них здесь есть камеры. Череп показал на потолок. «Возможно, они нам больше расскажут. Плакса, ты знаешь, где мониторы охраны?» «Да, практически за стенкой. Туда все камеры сходились. Я тоже иногда дежурила там. Могу показать». «Можешь, покажи». Кобра обхватила ее рукой за шею и поскакала вместе с ней к выходу. Мы потянулись за ней. Комната охраны была рядом. И, конечно же, она была пуста. Призрак не тронул ничего, кроме людей. Возможно, он понимал, что мы захотим посмотреть запись, и оставил все в рабочем состоянии. В бункере было четыре камеры, одна на входе, другая в столовой, еще по одной в общем зале и оружейной. На входе, сколько мы ни крутили туда-сюда, никакого нероманта не заметили. Не появился он и в оружейке, зато мы увидели его, как он проходил через общий зал, прямиком в столовую. За столом сидели человек десять и пили, звука не было. Один из них встал из-за стола и пошел к холодильнику и открыл его. В этот момент в зале появился неромант. Выглядел он совершенно особенно, черный плащ с высоким воротником-стойкой, белые перчатки, уже испачканной кровью, абсолютно лысая голова с торчащими из нее металлическими шипами, рядами расположенные на коже. Полностью красные глаза, без зрачков и бельм, очень бледное лицо и, разумеется, клыки серьезных размеров. В общем-то, все. Как только он зашел в столовую, Боров тут же юркнул в холодильник, поэтому и остался в живых. Недолго, но все же. Все остальные сами встали со своих мест и спокойно подошли к призраку. Он что-то им говорил, но мы не понимали. После этого он подошел к первому и приник его шее. Ему хватило меньше минуты, после чего он схватил тело одной рукой за шкирку и бросил под стол. Так он поступил со всеми остальными, всего ему понадобилось не больше пяти минут. Что характерно, никто из них не схватился за оружие и даже не попытался убежать. На лицо было явное действие гипноза. — Так вот ты какой, а, призрак! — пробормотал череп. — Думаю, в жилых помещениях точно такая же картина. «Все равно надо проверить, возможно, кто-нибудь смог спастись», — сказала Лиана. «Кобра, ты сиди здесь, а мы быстро пробежимся». Мы обошли весь бункер, но живых так и не нашли, зато нашли больше сотни трупов с точно такими же ранениями. Призрак неизвестно, как проник в бункер, и неизвестно, как его покинул. Сперва предположили, что он мог попасть тем же путем, что и мы, затем отмели этот вариант если бы он прошел через кухню то он бы напал в первую очередь на пьяниц столовой значит существовал третий выход или вход плакса о таком ничего не знала и уже два раза плакала не в силах сдержаться все ее подруги были мертвые все кого она знала не один год лежали мертвые плакса ты можешь сказать все ли здесь кого ты знала или может быть кого то не хватает спросил я «Троих никак не могу найти. Одна девушка, и ее парень не самого Морса». «Вашего командира?» — уточнила ли она. «Да, я не вижу Морса. О чем это говорит?» — спросила она сама себя. «Вероятно, что он обращенный», — выдвинул предположение Чере. «Не может быть. Да ну, он такой всегда правильный был, не верится что-то». «А парочка? Кто такие?» «Они меньше месяца у нас пришли как раз из Михайловки. То, что они обращены, я еще могу поверить». То есть появляется парочка, проходит собеседование, в конечном итоге общается с главным, кусает его. А спустя какое-то время появляется призрак. У меня сложился пазл. А, наверное, так и в Михайловке было. Понял череп. А только туда троица рыцарей заявилась, а сюда призрак собственной персоной. «Хорошо, с этим разобрались. Меня больше интересует вопрос, как избежать его гипнотического воздействия», — сказал я. «Неизвестно», — пожала плечами плакса. Э, «Я слышал об импланте, защищающем от ментального воздействия. Э, без разницы, кого, один такой даже видел в центре. Вспомнил череп». Э, «Точно, татарин, тамошний знахарь, хвастался таким, что снял его с элиты». «Кстати, а почему мы ничего не сняли с элиты?» — спросила Кобра. «Он у нее расплавился от такой температуры после зажигательного патрона», — пояснил я. «Не романты тоже сгорели, другому голову отстрелили, надо как-то аккуратнее работать», — сказала сама себе Лиана. «Вы так всех бьете без толку!» — пожурил нас папаша Кац. «Не романты да не гастут!» «Вот это вряд ли!» Плакса ткнула пальцем в монитор. «Хотя вы знаете, я, наверное, смогу вам помочь, а вы мне!» Радостно воскликнула Плакса. ну-ка!» — подбодрил ее череп. «Что ты знаешь?» «Я знаю примерно, куда Морс спрятал ящики с имплантами. Он позвал меня помочь, ему нужен был мой дар». «И что же ты хочешь взамен?» — спросила Кобра. «Было бы здорово, если бы вы меня взяли с собой. Одно я здесь просто не выживу». Плакса приготовилась плакать. «Стоп! Хватит рыдать по любому поводу. Конечно, возьмем, могла бы и не спрашивать. Папаша Кац, посмотри, что можно сделать. Подкрути я чего-нибудь, может, как-то восстановишь психику Плакси, а то я сам скоро рыдать начну на каждом углу. Ты согласна показаться доктору?» «Да-да, мне и само это надоело, жутко бесит, что ничего не могу с собой поделать», призналась Плакса. «Вот и хорошо. А теперь показывай, куда вы ходили с Морсом». Я закинул ружье за спину. В дальние шахты. Там раньше жили, но после очередных ядерных взрывов на поверхность один из туннелей обрушился, и сверху стала поступать радиоактивная пена. Никто не знает, что там над нами. Да и проверять никакого желания особенно ни у кого не было. Пена не скапливалась в туннеле и постепенно уходила ниже через трещины в земле, но ходить там стало опасно. Мор, зная о моих стенах, приказал мне на время перекрыть потолок. А сам с еще одним человеком затащил дальше в туннель два тяжелых ящика. Я стояла и ждала их, держа над собой прозрачную стену. Они вернулись минут через десять, и мы ушли назад. Детективная история, — согласилась Лиана. Ну а что в ящиках было Плакса? Известно, что морс зажиточный был, а еще ему удавалось иногда копировать импланты. Я же говорила, что он ксер. Вообще-то они жутко сложные, и для того, чтобы скопировать, ему необходимо было иметь три-четыре сломанных. Он брал в руку тот, что хотел скопировать, а в другой обломки. Приходилось долго так держать, примерно час, но результат потрясал. У Морса получался имплант, самые простые, вроде тех, что у вас, у него получали всегда. Те, что сложнее, выходили реже, но как-то раз ему удалось создать телепортацию. Он копировал ловкость, но в результате получился имплант телепортации. Это было нечто, он сам попробовал, он целую неделю носился по бункеру, всех достал неимоверно своими прыжками то здесь появится то там через стенку, то вообще метров за двадцать. Примерно такое богатство он и спрятал в дальних шахтах». А «Ты уверена, что оно на месте?» — спросил Череп. «Думаю, да. Как они без меня его смогли вынести? И оно там еще никуда не делось. Разъедает кожу сразу на лету, заодно после этого человек получает лошадиную дозу облучения. Если рядом стоять, то не страшно, но стоит только дотронуться до нее, то считать ты покойник». «Никакие приспособления не помогают, они разъедают все. Пробовали и металл, и стекло, и пластик. Только моя стена задерживает ее». «И э, Морса не нашел ничего лучшего, как спрятать там сундуки?» «Да, отнес просто подальше и оставил прямо в туннеле. Он все равно тупиком оканчивается, раньше туннель был вроде кладовки. Другие в таких же имеют комнаты по сторонам, в которых раньше жили, в том же не удалось прокопать сплошной гранит, как он вообще сам-то возник, загадка». «Не пойму, Плакса, мог что, два больших ящика имплантов на Папаша Кэт что-то считал в уме. «Нет, имплантов там может штук двадцать всего. Жемчужины есть немного, в основном черные, но вроде были красные. У этих двух ящиках экипировка неромантов, вроде как нуля, а не только их», — сообщила Плакса. «Экзоскелет от неромантов? У меня перехватило дыхание». «Да, а чего здесь такого? Тот, что на Лиане уступает им, конечно, но все оружие оставлено здесь неизвестно кем. романты только модернизировали его, а теперь с помощью специального импланта и им можно управлять с максимальной эффективностью». «Ого, Плакса, откуда такие познания?» «Я сама помогала Морсу упаковывать ящики».